А ежели кто посапожный, так за одну поездку на лихаче Десятки солдат в походе ноги потрут, Да ревматизм навечно приобретут. И ходили солдаты полураздетые В протухлых, плешивых полушубках, В то время, как интендантские васясьи На шепоте дутом С крашенными по ярам ездили. За счет полушубков ротонды соболи покупали им и котиковое манто. И кушали господа интендантские вассясти деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями. Прошло время. Мундирные вассясти начали линять, из титулованных васясей штабс капитана разжаловали в просто барина а там уж не то что лихачи а и желтоглазые извозчики извозчики зимники на своих клячах за барина считать перестали лихачи знали всю подноготную всякого зафигдата эрмитажа и не верили в прочность васясьсси а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству. Эрмитаж перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора мебельщик Пликарпов, рыбник Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин, народ со смекалкой как раз по новой публике. Первым делом они перестроили Эрмитаж еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. Эрмитаж увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником. Эрмитаж стал давать огромные барыши. Пьянство и разгул пошли вовсю. Московские именитые купцы и богатей-посерея шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались. зернистый кра подавалась в серебряных ведрах. Оршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинете, где их и закалывали. И все-таки спаржу с ножа ели. И ножом резали артишоки. Особенно же славились ужины, на которые съезжала кутящая Москва после спектакля. Залы наполняли фраки, смотинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой, кабинеты переполнены, номера свиданий и торговли вовсю. От пяти до двадцати пяти рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало. И все держалось в секрете. Полиция не мешалось в это дело. Еще на начальство там наткнешься. Роскошен белый колонный зал Эрмитажа. Здесь привелись юбилей В 1899 году, в пушкинские дни, там был пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени. А обыкновенно справляли здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон. И ели все. И выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток, и рыбу-соль из Средиземного моря. Яблоки кальвиль, каждая с гербом, по пять рублей штука при покупке. И прятали за москворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков, дюшессы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой. Особенно часто снимали Белый зал для банкетов московские иностранцы, честовавшие своих знатных приезжих земляков. Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу. На всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова. В 1917 году Эрмитаж закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели. Эрмитаж был мрачен кругом не души. Мимо ходить бояться Опять толпы около Эрмитажа, огромные очереди у входов, десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших пакет от американской администрации помощи. Наполз НЭП. Опять засверкал Эрмитаж ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики Вперемешку с оборванными лихачами Но все еще на дутых шинах Начали подъезжать-отъезжать пьяные автомобили Бывший распорядитель Эрмитажа Ухитрился мишурно повторить Прошлое модного ресторана Опять появились на карточках названия Котлеты Пампадур, Мари-Луис, Валеруа Салат Оливье, но не угрызимые котлеты на касторовом масла. А салат Оливье был из огрызков. Впрочем, вполне к лицу посетителям Непмана. В свейцарской котиковое манто, бобровые воротники, соболи и шубы. В большом зале те же люстры, белые скатерти, блестит посуд. На стене против буфета еще уцелела надпись Садовского, актера садовск Здесь он завтракал, высмеивал прожигателей жизни и наблюдал тип. Вместо белорубашечных половых подавали кушание служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружево. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки. Вот за шампанским кончает обед шумная компания. Скативает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смотинге с брюшком. Набеленная с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании Но он в центре внимания К нему относятся убеждающие жесты жирного Франта С другой стороны около него трется юркий человек И показывает какие-то бумаги Обхаживаемый Отводит рукой и не глядит А тот все лезет, лезет Прямо-таки сцена из пьесы Воздушный пирог Что с успехом шла в театр революции Все как живы Так же жестикулирует семён Рак Так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Кэрн Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова Трет Семирон зонд просящий субсидию для своего журнала А дальше секретари, секретарши директора, коммерсанты Обрыдловы И все те же семены раки, самодовольные, начинающие живеть. И на других столах тоже. Через год в здании хрометажа был торжественно открыт массоветом дом крестьянина.